Глава 26 Время тянется медленно Занятий у меня немного Лежи себе на спине, да наблюдай за тем, что происходит в больничном зале Два раза в день врач в сопровождении лекаря, делающего ампутации, совершает обход Уходом за больными занимаются распорядители госпиталя, мужчина и женщина, вместе с несколькими наемными слугами. В зале не умолкают крики и стоны, и я чувствую благодарность за то, что всего лишь сломала ногу. Она срастется сама по себе, как сами заживут мои ожоги и порезы, о чем многие другие больные могут только мечтать». Днями напролёт кому-то из раненых прижигают сосуды, проводят трепанацию черепа, вырезают опухоли и ампутируют конечности. Несмотря на то, что днем все двери открыты настежь, вонят алкоголя, который дают пациентам, чтобы приглушить боль, и горелой плоти никогда не выветривается. Чтобы остановить воспаление, на руки и на ноги мне накладывают противно пахнущие повязки, но они не особо помогают. Некоторые из ран начали сильно пульсировать, и вокруг них появляется пламенно-красный ободок. Первое время у меня всего лишь болела нога. Теперь же начался жар. Сквозь полудрему мне вдруг кажется, что рядом с Альковым кто-то стоит. Я медленно поворачиваю голову, ожидая увидеть Эверта. Но это Якоб. Я несколько раз моргаю, надеясь, что это мне привиделось в лихорадке. Однако он никуда не девается. «Привет, Катрейн!» Меня хватает только на то, чтобы смотреть на него. Якоб осторожно присаживается на край Алькова, приподнимает кончик одеяла и хмурится. «Сломано. Приятного мало». «Что ты здесь делаешь?» С трудом выговариваю я. «Пришел тебя проведать. Везучая ты». «Как сказать?» «Это да». Живешь ты на другом конце города, так что тебя не должно было быть на месте катастрофы. Но если оглядеться по сторонам, становится понятно, что тебе все таки повезло». «Откуда ты знаешь, где я живу? Зачем приехал?» «Ну, ты вдруг взяла да исчезла, и никто не знал, куда». Осклабившись, Якоб начинает выковыривать грязь из-под ногтей. «Те зазнайки, у которых ты служила, сделали вид, что меня не замечают, когда я к ним обратился». И как же ты меня нашел? Завел небольшой роман с тамошней служанкой, Гриттой. Тогда-то все и выяснилось. Я устало прикрываю глаза. За что мне все это? Только не сейчас. Чего ты от меня хочешь, Якоб? Половину денег я тебе отдала. И теперь ты пришел за остальным? Нет, деньги оставь себе. Просто пришел тебя навестить. Я смотрю на него с недоверием. «Честно-честно, я уже знал, что ты в Делфте, а когда услышал, что произошло, сразу отправился узнать, все ли с тобой в порядке». «Так я тебе и поверила». «Ну, вот же он я!» «И потом, я ведь оставил тебя в покое!» «Я вовсе не такой мерзавец, как ты обо мне думаешь, и желаю тебе всего самого лучшего!» «Спасибо, у меня все хорошо!» Он изучающе смотрит на меня. «Но выглядишь ты не очень. У тебя жар». «Да, похоже на то». Одним движением он сдергивает с меня одеяло и, нахмурившись, осматривает грязные растрепавшиеся бинты на моих ранах. «Чем они их смазали?» «Не знаю». Не спросив разрешения, он развязывает одну из повязок и смотрит на кашицу на ране. «Воняет. Лучше это убрать». Врачу лучше знать. Помнишь, какую мазь мы использовали для лечения ран у коров? Из календулы и ежевичного листа. Он стирает бинтом прилипшую кошицу, а затем развязывает остальные повязки. Что ты делаешь? Прекрати! Вдруг сейчас опять кровь пойдет, и тогда... Кровь уже давно запеклась. Смотри, не давай им больше наносить эту дрянь. Я принесу тебе другую мазь. Хорошая мысль. Вдруг рядом с Альковом оказывается Эверт. Он смотрит на Якоба с одобрением. «Тебе становится не лучше, а хуже, так что пора попробовать что-то новое». Эверт кивает Якобу и представляется. Якоб тоже называет свое имя. «Я старый друг Катрейн», — добавляет он. «Мы с ней из одной деревни». «Друзья Катрейн, мои друзья», — Эверт хлопает его по плечу. «Ты приехал, узнав о взрыве?» «Да, я волновался. И так собирался как-нибудь приехать. А когда услышал о том, что случилось, сразу же выдвинулся в путь». Эверт переводит взгляд с него на меня и обратно. Он явно подметил, что я не проронила ни слова. «Спасибо, что приехал», — вежливо говорит он. «А сейчас я хотел бы остаться с Катрейн один на один». «Хорошо, я тогда пойду поищу другую мазь». Якоб встает, прощается и уходит. Эверт смотрит ему вслед. «Кто это?» «Работал у нас с Говертом на ферме». «Зачем приехал?» «Понятия не имею». «Однако он прав в том, что лечат тебя тут плохо. Эти вонючие компрессы никуда не годятся». «Меня приходит навестить Исаак с Алейдой, но остаются, к счастью, ненадолго». Лихорадка меня ослабила, мне хочется побыть одной. На следующий день Алейда возвращается. Она кладет руку мне на лоб, ее лицо под чепцом серьезно. Пить хочешь? Очень. У меня пересохло во рту, губы потрескались. Она уходит и возвращается соловянной кружкой. Аккуратно помогает мне присесть и подносит кружку к губам. Я молилась за тебя, говорит она. Эверт рассказывал мне, что Алейда втайне исповедует свою старую веру. Она очень богобоязненная и твердо верит в промысел Божий. Я не так уверена, что все идет по его плану, особенно в последние дни. Постоянные стоны вокруг меня скорее наталкивают на мысль, что мы все скорее в его воле, чем под его защитой. Но Олейде я этого не говорю. Она сидит рядом со мной, и в складках ее платья спрятаны четки. На твою долю выпали большие испытания, Катрейн. Не знаю, сколько бы я выдержала в подобном месте. Но, по крайней мере, ты жива. Ты спасена чудесным образом. Но почему? Я пытаюсь разглядеть ее лицо почетче. Кажется, оно плывет в тумане. То далеко от меня, то опять близко. Почему одни обретают спасение, а другие нет? Ну... Но... «Не понимаю, я грешница, на моей совести ужасные проступки!» «Все мы грешники!» «Такие проступки, за которые люди попадают в ад и горят в вечном огне!» Когда я не могла выбраться из-под обломков и ко мне подбирался огонь, я подумала. «Вот он, ад!» «Скажи, что нужно делать, чтобы получить прощение?» «Хорошо католикам, они могут купить индульгенцию или целыми днями молиться Богородице!» Или совершить паломничество. Я бы с удовольствием совершила паломничество. Как ты думаешь, Господь меня простит? Я не уверена. Для этого нужно раскаяться, а я не раскаиваюсь. Я бы повторила все заново. От прохладной руки на моем лбу этот поток слов превращается в бормотание. Издалека доносится успокаивающий голос Алейды. «Прекращай болтать, Катрейн. Засыпай. Я посижу с тобой». «Засыпай скорее». Люди приходят и уходят. Ненадолго просыпаясь, я слышу приглушенные голоса и вижу человеческие фигуры. Кажется, я не полностью возвращаюсь из-за бытия, как будто лежу под водой и гляжу вверх, где лица расходятся кругами и расплываются. Однажды утром я наконец выныриваю на поверхность. Мир опять обрел ясное очертание — Звуки вновь становятся различимыми. Рядом со мной сидит Эверт. Он выглядит бледным и изнуренным. «Наконец-то!» — тихо произносит он. «Как ты себя чувствуешь?» «Уставший». «Неудивительно. Тебя лихорадило так, что мы опасались за твою жизнь. Казалось, ты...» Он замолкает и проводит рукой по волосам. «Врач не разрешил тебе перевозить» так что мы дежурили у твоей постели по очереди. Якоб передал мне мазь, чтобы наносить на твои раны. Правда? Да, что-то с календулой, листом ежевики и подорожника. Хорошо, что я его послушал, она сразу же помогла. Календула предупреждает воспаление, а подорожник, как ежевичный лист, отличное средство для заживления ран. Якоб разбирается в лекарственных травах, На ферме он всегда ухаживал за больными и ранеными животными. Хоть я и понимаю истинную причину его хлопот, все же испытываю благодарность. «Я только что посовещался с Энгельтие и Квирейном. Они разрешили тебе пожить у них. Отсюда тебе нужно уезжать немедленно», — говорит Эверт. «Я сомневаюсь, стоит ли нагружать женщину на сносях уходом за мной» но у меня совсем нет сил сопротивляться. В тот же день меня на носилках доставляют в дом моих друзей. Там меня встречают с такой теплотой и заботой, что я не верю своему счастью. У Энгельти есть пожилая служанка, очень работящая и расторопная. «Мне-то что? Невелика разница заботиться о четверых или о пятерых», говорит Трюда, открывая дверцы Оликова на кухне. Эверт и Квирин осторожно поднимают меня вальков. Они все время были очень аккуратны, но все же этот переезд дался мне нелегко. Я облокачиваюсь на подушке, чувствуя головокружение. «Поспи», — говорит Энгелтия, — «и я с тобой». «А ты где будешь спать? Не на чердаке, надеюсь?» «Нет, там будет спать Трюда. Раньше она спала на кухне». Я вам доставляю столько хлопот, при том, что ты в положении. Энгел те подходит к Алькову и кладет руку мне на плечо. «Катрейн, я рада, что ты выжила и что есть возможность тебе помочь. Не так это и хлопотно. Всю работу взяла на себя Трюда. Вот ее и благодари». Стоящая за ней Трюда качает головой. «Хорошенькая дельца. Не накормить человека со сломанной ногой». «Конечно, она делает для меня гораздо больше». Днем она делает мне перевязку, заменяя старые бинты на чистые. Потом расчесывает и заплетает мои волосы. Иначе потом все придется срезать из-за колтунов. От Трюда я узнаю, что обо мне приходил справиться Якоб. Он довольно кивнул, узнав, что жар прошел. «А он не попытался войти?» – спрашиваю я. «Нужно было предложить? Вы хотели бы его видеть?» «Нет, просто стало интересно». «Мне показалось немного странным, что он сразу ушел», — отвечает Трюда. «Должно быть, он вам действительно хороший друг, если приехал с самого севера узнать, как вы». «Он рассказал мне, что вы вдова, и вам в жизни пришлось нелегко, так что он за вами присматривает. Он нашел себе тут, в Делфте, работу, чтобы оставаться поблизости от вас. Кажется, вы ему нравитесь». Она подмигивает мне, но я не реагирую, а притворяюсь, будто почти уснула. Трюдо уходит, и, оставшись одна, я открываю глаза и ту посмотрю на деревянные панели алькова.